Глава 20. В квартире Галины было невероятно уютно и тепло. В воздухе присутствовал запах эклеров, цветов, нежных духов. Всё светленько, чистенько. До сегодняшнего вечера не была здесь. Вроде как бабуля переехала к дочери, матери Галины, а внучку запустили в квартиру. Мы сидели очень даже весёлые немного пьяные. Или нет, я точно не могла сказать, но сейчас в моих руках находилась глиняная кружка с какой-то тёплой жидкостью. «Это что?» Спросила у Насти, которая кривилась, качала головой, но пила. «Сау не пойму, ну, нравится эта бурда». «Девчонки, это фирменный рецепт моей бабули. Алкоголь вот моментально выходит!» Весело поделилась Минина, загадочно улыбаясь. «И каким способом он выйдет?» Спросила Настя, заглядывая в дно кружки. Все выпила. «Ты не переживай, как нужно!» Весело заметила Галя и предложила. «Так, девчонки, решим по ночевке? У меня тут места не так много, но уверена, что все дружно поместимся. Диван раскладывается, а еще у меня есть надувной матрас. Я на матрасе», — весело сказала Настя и тут же добавила. «Я пьяная, оказывается. Могу приставать потом конкретно так». «С кем?» Одновременно ахнули мы. Ну, очень было интересно, что уж там. Я даже протрезвела. Кстати, шампанское какое-то приторное было, невозможно пить. Я поднимала только стаканы, не пила, пока Настя не заметила». «Ну как с кем? С этим?» Тут она скривилась, а потом обратилась к Гали, вручая ей в руки пустую кружку. «Вспомню точно, если еще подольешь этой каши-малаши!» Минина усмехнулась и поднялась в и к плите, на которой стояла кастрюля с ее фирменным зельем. Кстати, в кухне на стене были искусственные связки чеснока, перцев, трав. Конечно, муляжи, очень интересно. «Ты ведьма?» Не удержалась я, осматривая ее длинную юбку. «Что за прикид? Хорошо еще, что светлая, а не черная». «Нет!» Со смехом сказала Минина и быстро набрав зелье, передала Насте стакан, буркнув при этом: "Пей, вспоминай". Так она и сделала. Стального долго минуту думала, а потом выдола: "Богатей этот Орлов. Ты спала с Юрием?". Уже воскликнула я, не понимая, как так все случилось. Да. А мне весь мозг вынесло, когда я не призналась. Так я не по соседски а под градусом и на эмоциях. Вроде как. Скажи спасибо, что вспомнила. «А как он?» «Да фиг знает, я немного его игнорю». «А ты сейчас где живешь?» «У него временно больше негде, но я ищу». «А если переедешь ко мне в общежитие?» «Тебе проблемы нужны?» «Тоя кикимора их устроит, если узнает, кого ты впустила». «А она узнает мой характер, не заставит ждать неприятностей для ваших студентиков». «Ты можешь остаться у меня». Включилась разговор Минина и, скромно улыбнувшись, призналась. «Мне хоть скучно не будет». «Правда?» Настя прищурилась. «Ничего как». Ну я не подарок». «Я в курсе», — Галя подмигнула мне. «Но постоянно на работе», — продолжала Настя. «На работах», — поправила я. «Ага, уже поняла и согласна». Галя не сдавалась. «Вот и решили», — Довольно сказала она и выдала. «Все тогда». Подруга взяла свой телефон и после нескольких неудачных дерганий включила его. Наблюдала и не могла понять, чего она хочет, пока не услышала писк отправленного сообщения. «И кому что отправила?» — спросила у нее. «Ну как?» «Орлу». «Своему? Ага». И что написала? «Написала, что ухожу от него». «То есть?» «Не могла понять, как это». «Ну, просто мне же жить было негде, а он предложил. Но жить под одной крышей работать на него невыносимо. Такие взаимоотношения переходят в фарс и в постель. Черт, я запуталась». «Стой, я ничего не поняла», — это уже сказала Галя. «Вот и я ни черта не понимаю», — призналась Стального. Пиликнула сообщение, Настя долго смотрела на экран, а потом вдруг спросила адрес дома и номер квартиры. Когда она его отправила, пояснила нам. «Ну вот, договорились о том, что завтра привезет вещи. Так что так». Не могла понять по лицу подруги ее эмоции. Орлов же меня озадачил. «Как-то вот быстро. Тогда в машине мне показалось, что Юрию нравится стального. И тот без вопросов согласился привезти вещи. Совсем безразлично? Уверенно Задала вопрос, чтобы пояснить ее настрой. «Конечно». Ему я тоже надоела, и к тому же...» Тут она нахмурилась, когда еще сообщение пришло. «Слушай, Жень, тут вроде как тебя белый какой-то потерял». «Кто?» «Ну, белый». «Может, Белов?» Спросила я, и вдруг вспоминаю, что ничего Никите не объяснила, не сказала. Но ну, с другой стороны, я ведь не обязана. «Да я так и прочитала». «Скажи, что меня нет». Предложила, планируя написать ему позже или завтра. Еда есть, не голодный, все хорошо. Так что не расстроится. «Да бесполезно», с улыбкой заметила Галь. «Мы всегда вместе». «Им-то откуда знать? Пусть думают, что хотят!» Выдала Настя и откинула телефон подальше. «Так что спать?» – предложила я, если честно, не отказалась бы. «Когда чай попьешь!» Галя подошла к чайнику и нажала на кнопку. Скривилась и тихо Настя сказала. «Напомни, с ней больше не пить!» Подруга начала смеяться, а Галя только покачала головой, бурча про неблагодарных нас и то, что завтра мы оценим ее старания.